И от бабушки ушел. Великий князь талантливо вел назначенную ему бабушкой роль. Но, в отличие от Кучубея, не пылал романтической страстью к свободе. В отличие от Строганова, не рвался в бой за нее. В отличие от Черторыйского, не посвящал каждую минуту жизни достижению патриотической цели, естественно сплавленной с личными амбициями. Он играл. Он играл с ними в игру либерализма. Он играл в бабушкином спектакле. Он играл в кошки-мышки с отцом и до конца серьезно относился лишь к одной возможности, одной перспективе – переиграть всех. А затем, с предписываемой правилами высокого сценического искусства грациозностью, склонив голову на правое плечо, плавно раскинув руки, как бы для нежных объятий, неотрывно глядя в зал и мелко семеня на цыпочках, вовремя ускользнуть за кулисы. Ибо чем сильнее было давление бабушки, отца, двора, обстоятельств, мысли о судьбе царственного брата Людовика, ведь все люди царской крови братья, и воспоминания о кончении царственного дедушки Петра Федоровича Третьего, рассказов об ужасах Пугачевского восстания, тем отчетливее и радостнее становилась перспектива ухода. Он не знал трогательного жития индийского царевича Иоасафа, которому старец Варлаам открыл сокровище христианской веры и который отверг все радости царской жизни ради сладкой муки с распятия Христу. Хотя над этим житием проливало слезы не одно поколение русских людей. Зато он помнил пример славного римского полководца Цинцината, призванного из деревни принять обязанности диктатора и спасти Рим и после скоропостижной победы вернувшегося к деревенским трудам. И римского же императора-реформиста Диоклетиана, доходившего с армией до границ Рейна, подавившего восстание в Египте, завоевавшего Армению Месопотамию, чтобы в 305 году по Рождестве Христовым отречься от престола и жить в огромном дворце в Салонах на побережье Далмации. И с особенным удовольствием Александр читал новомодные сочинения в идиллическом роде, герои которых стройными рядами покидали пышные города и царственные чертоги ради уединения под мирным кровом сельской тишины. Сохранилась учебная тетрадь великого князя за 1787-1789 годы. первое упражнение по русской грамматике, какой мы в ней находим – взятое из идиллии «Обитатель предместья» Михаила Никитича Муравьева. Открывалась же тетрадь рассуждением о счастливых селянах. Особо чтил он самого знаменитого швейцарского поэта той эпохи Соломона Гесснера, стараясь подражать его скромным, чистым, живущим естественной жизнью, знающим горести, но не ведающим отчаяния поселянам и поселянкам. И ощущал себя царевичем пастушком, обреченным на вечную разлуку с мирными дубровыми, ради сомнительного удовольствия власти. Знающая толк в жанрах, бабушка и о том позаботилась. Из письма Екатерины Гримму. Если бы вы видели, как господин Александр мотыжит землю, сажает горох, высаживает капусту, идет за плугом, баранит и затем весь в поту бежит ополоснуться в ручье, после чего берет сеть и вместе с сударем Константином лезет в воду ловить рыбу. И вот они уже отделяют щук от окуней, потому что видители щуки поедают других рыб. Мы берем книгу для чтения с тем же настроением, с каким садимся в челнок, чтобы грести. И надо видеть нас сидящими в этом челноке. Это было в духе времени. В 1788 году было завершено строительство фермочки Марии Антуанетты на самой окраине Версаля. Выглядывая по утрам из окон центрального дворца, старшие Людовики как бы окидывали взором образ собственного королевства, бескрайнего, упорядоченного, всеобъемлющего. Всему было отведено свое место, выделена своя роль. Офицеры охраняли, садовники обехаживали цветочницы собирали, мусорщики выметали, фонтаны пенились, лодочки плыли, жизнь продолжалась. Младшим Людовикам стало неуютно в отцовских владениях. Им хотелось чего-нибудь менее помпезного, более человечного, чтобы взгляд, бросаемый по утрам с балкона, не блуждал тоскливо в поисках далекого горизонта, а сразу упирался во что-нибудь миленькое и уютное. В игру теней на холмистых лужайках, в миниатюрный фонтанчик в укромном уголке сада. Так центр Версальской жизни сместился чуть вправо. Рядом с главной аллеей вырос Малый Трианон. Вырос, но не подрос. Здесь королевский дворец был как бы уполовинен, а парк сужен и лишен регулярности, в облицовке появился томный розовый мрамор. Но французские монархи быстро и неумолимо теряли вкус к величию. Уже следующее поколение королей сочло скромный трианон неуютной громадиной. Большими должны быть картины, изображающие королевскую жизнь. Французская живопись XVIII века более склонна к гигантамании, а сама королевская жизнь должна быть маленькой и счастливой. Так и учредилась на самом крови Версальского парка деревенская ферма. Не пруды, а прудики с золотистыми прожорливыми карпами, которые гужевали все самого берега и, жадно разевая рты, выпрыгивали из воды за кусочками хлеба. Не мрамор каррары, хотя бы и розовый, а плотно спрессованная и ровно подстриженная солома. Не фрелиные пажи, а пастухи и пастушки. Не грязные и бородатые подданные с их вечными проблемами, а чистые черненькие свинюшки, стриженные овечки и козочки с бугорочками рогов. Никаких аллей, никаких далей, никакой перспективы. Боковая дорога истории сузилась до предела, горизонт сомкнулся. Осталась крохотная прорезь, как раз для королевской головы. Через год совершится французская революция. В 1793 в эту прорезь обрушится нож революционной гильотины, и на дорожке огромного парка ворвутся те, кого так боялись, и так не любили последние французские короли, от кого они так робко прятались на своих крохотных фермах, их несчастные подданные. И если Екатерина играла в пастораль легко и беззаботно, то ее внук отнесся к этой игре и ее правилам абсолютно всерьез. Не случайно, в миг своего высшего торжества, возвращаясь из только что взятого Парижа через Швейцарию, Александр, цитирую, отправился на поклонение к могиле любимого певца. А в Богемии В годовщину Лейпцигской битвы собственноручно пахал поле. Так же поступал в будущем и граф Лев Николаевич Толстой. Сюжет ухода от давящего, обрекающего на неизбывную пожизненную муку царского дела и представления об идеале мирной, тихой, частной жизни накладывались друг на друга, сплетались как средство и цель. «Вот, дорогой друг, важная тайна», – писал Александр Павлович чубею 10 мая 1796 года. В наших делах господствует неимоверный беспорядок. Грабят со всех сторон. Все части управляются дурно. Порядок, кажется, издан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей, возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившееся в нем злоупотребление? Мой план состоит в том, чтобы по отречению от этого неприглядного поприща Я не могу еще положительно назначить время отречения поселиться с женой на берегах Рейна, где я буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Это была не безвольная мечта о воле. Это была деятельная утопия безволия, предложенная в ответ на непосильный вызов революции. То есть не игра мысли, а твердая, хотя и не до конца продуманное намерение. Ради его воплощения – Великий князь впервые вышел из слепого повиновения бабки и обогнул воздвигнутое ею препятствие, преждевременное, внеочередное бремя власти».